Данияр и Афтап редкая пара. Жена почти вдвое выше мужа. Пышная, рослая, круглолиция женщина с сине-чёрными бровями и весёлыми глазами выглядит красавицей рядом с низкорослым Данияром. Но и ему нельзя отказать, несмотря на оттопыренные уши и плоские веки в известной привлекательности. Бледно-матовое лицо мужа, покрытое легким румянцем, кажется жене очень милым, а его хрупкая фигура удивительно изящной, а особенно довольна Автаб веселым характером Данияра. Он кого угодно рассмешит до слез. Только послушайте его рассказ, как он обманом привез из Маргелана свою Автаб не знавшую ни казахов, ни русских, ни степи, ни сибирского города на Иртыше. За Абишем и Магиш, остановившимися в его доме, Даниэр заботливо ухаживал. Сын уважаемого Абая Ага, образованный офицер Абиш, приходился ему младшим родственникам. Но все это к нижний с поселом молодых отшуток и гривого хозяина. Вот и сегодня после завтрака Даниер сокрушенно сказал Магиш: "Ох, этот Абиш, не успел жениться, как уже утащил тебя в такую даль. Должно быть, расхваливал Алматы как самый лучший город на земле". "Знаю, знаю. Мы каратаяки. Он умел обманывать своих доверчивых жён. И он лукаво подмигнул Магиш. Абиш молчал, посмеиваясь и искоса поглядывая на заалевшие от смущения щёки жены. Он любил шутки и смех. Как-то она, степная красавица, отнесётся к весёлой болтовне Даниэра. А Магиш Преодолев робость и тоже посмеиваясь, ответила на шутку шуткой. Вы лучше расскажите, Данияр-ага, как сами обманули Афтаб-жанге? О, расскажу, расскажу. Тем более, что Афтаб меня уже наказала. Бог благословил, и мы с Афтаб-жан поженились. Живём в Маргилане неплохо. Он аж донит и сад. Но я по ночам спать не могу. Всё думаю, когда снова увижу Семипалатинск и родную степь. А в так мне сочувствует, но менять Маргелан на Семипалатинск не хочет. А зачем ей? Отец и мать рядом, над головой персики и абрикосы висят. Журчит тарык, соловьи заливаются, цветы благоухают. В хаузе вода прозрачная. Это тебе, князь Рырка. Моя тоска по родной степи ей непонятна. Чего тосковать, когда кругом груши, виноград, яблоки и другие слачайшие плоды в изобилии. А нужно сказать, любила их, афтап, крепко любила. Подметил я это и решил сыграть на её слабости. Вот сидим мы однажды под яблоней, и я говорю: "Ну что это за яблоки в маргилане? Смотреть не хочется, попала бы ты в благодатные земли". Сейчас там вот Ки, яблоки висят на деревьях крупнее арбуза. Сучки до земли гнутся. Ствол не выдерживает, надвое раскалывается. Осенне-палатинский виноград, Хусайн, Ширази, сто сортов, один слаще другого, а груши, а персики, положив в рот, тают как мёд. И вот, когда груши до персиков дошло, смотрю я на свою автаб. При этих словах Данияр обратил свой луковый взор на жену, и она заливалась смехом, содрогаясь всем своим крупным телом, смеялась и магиш. У Абиша на глазах выступили слезы, а Данияр продолжал, как ни в чем не бывало. Аромат! Весь город благоухает Весь в зеленых садах На улицах розы цветут Вода в арыках только родниковая Прозрачная, как алмаз Соловьи словно мухи летают А поют, а глохнуть можно Не город, райский сад А зеленых попугаев сколько И какие попугаи, серые аркинские, только они одни умеют рассказывать сказки доттинаме девяностые ночей подряд. Ну, слушает моя Афта, при глаза у неё горят, вижу, хочется ей попробовать диковинных семипалатинских плодов, яблок покрупнее арбузов. Посмотреть райские сады и розы как они цветут на 50° морозе зимой вставил своё слово обыщ и благоухают летом в песчаный буран когда на семипалатинских улицах караван может заблудиться магиш и автав весело рассмеялись но данияр тем же серьезным тоном продолжал. «Смотрю, моя автопа начала колебаться. Я веду более решительное наступление. Поднимаю червевое яблоко, упавшее с дерева, и морщу нос. Ну, разве это плоды? Вот сырые аркинские персики, те никогда не червивеют». Афта послушала, слушала и говорит: "Ну давай поедем в твой Синай". Весело закончил Данияр, подражая маргиланскому выговору. "А теперь, магиш, расскажите, каким обманом везёт вас Абиш в Алмату". Кулешин ещё не успел сочинить для меня такой сказки, какую вы придумали для Афта. А может быть, и для нас, ответила находчивая Магиш. После завтрака Данияр ушёл на службу. Абиш остался с молодыми женщинами и пожилой прислугой Майсорой. На досуге они начали обсуждать, чем заменить тимишек на голове Магиш. Майсора, прожившая свою юность в Казани, Иуфе хорошо знала наряды местных казашек и татарок. Она предложила каля-пуш и желтую шаль. Абиш вспомнил о тюбетейке, расшитой золотыми нитками и белой шелковой шали. Афтаб не согласилась с ним. Наконец, все три женщины ушли в спальню и раскрыли огромные сундуки каля с нарядами, афтак. Пусть Магиш нарядится и покажется Абишу, посоветовала Майсара, тогда и выберет себе убор, какой ему понравится. Магиш стала отказываться. Зачем устраивать смотрины? Она сама выберет, что ей больше по душе. Но Абиш и афтак же протестовали. Они оба желали выширцы показать собственный вкус. Абиш хотел, чтобы были видны волнистые чёрные с красноватым отливом косы Магиш. Он не хотел мириться с тем, чтобы Тимишек скрыл её красивые розовые ушки, белую нежную шейку. Пусть красота жены сияет как полная луна у всех на виду. Он не мог насладоваться своей красавицей и нарадоваться своей любви. Магиш молча слушала мужа, постояла в раздумье и направилась в угловую комнату. Через минуту оттуда донёсся женский смех. Осбиный громко смеётся, мейсера. Обищ терпеливо ждал. Но ну вот распахнулась дверь, и на пороге появилась Магиш. Она смущённо глядела на мужа. Вместо бы шмыта, Магиш надела тёмно-вишнёвый бархатный камзол в талию. Он хорошо оттенял её длинное плиссированное платье из кремового шелка. Молодая женщина отказалась от хваленной моей сарой клепуш и от колфака, предложенного автап. Она надела тахию с золотым шитьем, в какой была в первую свою встречу с Абишем, а поверх накинула золотистую, редко сплетенную тонкую и легкую шаль с кистями. Один конец ее она свободно обвела вокруг груди и откинула через правое плечо. Абиш с изумлением смотрел на Магиш. В новом наряде она выглядела и такой, как в первое их свидание и новой, еще красивее, свежей, благоухающей юностью веяла от нее. Подойдя к жене, Абиш ласково обнял ее за плечи и стал поворачивать то в одну, то в другую сторону, любую с ее нарядом. Мейсара молчала, поджав губы, но Афтап, будучи сама на редкость, хороша собой, искренне восхищалась изящной фигурой и прелестным личиком Магиш. Афтап не была завистлива. В этом платье вы ещё очаровательнее, Магиш, говорила она. Вам оно очень идёт. Женщины лучше нас, мужчин, подумал Абиш, с удовольствием слушая это. Они справедливы. Мужчина не станет восторгаться красотой другого, тем более если он сам красив. В эту минуту Неожиданно распахнулась дверь, и в комнату вошёл Абай. Магиш не сразу сообразила, кто стоит перед ней. Густой румянец покрыл её лицо до самых корней волос. Она вскрикнула и закрыв тонкими белыми пальцами глаза, выбежила из комнаты. Следом за ней исчезли смущённые Абап и Маиссара. Шумно хлопает дверями и грохочет каблуками по лестнице. Оба и догадался, что происходило в комнате. Он ничего не сказал, снял малахай, прошёл на почётное место. Абиш сел рядом, молча ожидая, что скажет отец. Абай коротко рассказал сыну историю Сармалы, о том, как встретился с ним в первый раз, как с той поры объединились против него все имамы и невежественные муллы городских мечетей, а грозящий ему расправил. Абай добавил, что речь идет уже не только об участи Сармалы, Но и об ответственности самого Абая за его судьбу. Если ему угрожает опасность, то Абай должен быть вместе с ним. Не знаю, как бороться против тупого невежества. Лишь за то, что кто-то посмел сказать: "Не причиняйте вреда людям, уеймите свои страсти, свои жажды наживы, не усугубляйте народные беды". А эти духовне готовы на любое злодейство, на преступления. Вместо того, чтобы просвещать народ и помогать ему бороться со страшной эпидемией, духовенство само распространяет заразу. Поистине, они не только тёмные невежды, они фитнан галем, дьябы Тут же перевел арабские слова. «Презренные мира». Молодому офицеру стало немного не по себе. В то время как его народ терпел бедствие, он в этой самой комнате всего несколько минут назад легкомысленно забавлялся, восхищаясь нарядом своей молодой жены. В маленьком домике Данияра он чувствовал себя отлично, словно на неприступном острове среди разбушевавшегося моря чувствуя себя виноватым и престыженным обиш стал настойчиво допытываться чем он мог бы помочь отцу пока ничем обою понравилось рвенье сына Ты лучше посоветуй, куда мне пойти, чтобы встретиться с народом. Я должен заступиться за Сармолы. Абиш подумал, что отцу не мешало бы поговорить с хозретами всех мечетей. Он сказал: "Молы, враги Сармолы, но вы для них человек посторонний. Над вашими словами они призадумываются. И, может быть, переменятся? Как знать? Абай покачал головой. Под обнажение Павлова Абиш не понимал возможностей своего отца. Не понимал его места в этом злом мире. С этими людьми я уже говорил заочно. Сармалла много раз ссылался на меня. Их не убедишь. Эти люди, не задумываясь и не колеблясь, превратят в вероотступника любого, кто посмеет напомнить им о судном дне, когда им придется давать ответ Богу за преступления перед прихожанами. А ты говоришь, иди к ним. Что ты скажешь о той мрачной кучке изуверов, черных воронов, всех этих старых иванов? Софиев, прожорливых пожилых шакирдов, смотрящих в рот своим настоятелям и мамам. Другое дело встретиться с ними перед лицом народа, чтобы народ рассудил, кто прав. Суд народный им страшен. Абиш на мгновение растерялся, услышав такие слова. Но тут же глаза его мечтательно блеснули. Где встретиться с народом? Да хотя бы на базаре или на Ярдыше, возле парома на любом берегу. На реке собирается множество людей в ожидании переправы, не меньше, чем на базаре. Отец сможет побеседовать с народом напрямую и заступиться за Сармола. Вы правы, Ага. Народ знает, что Сармолу послали вы. Было бы несправедливо, если бы вы сейчас его не поддержали. Во всяком случае, то, что вы говорили в Сармолене идине, выскажете теперь во все уши слушания. Вот лучшая защита Сармолы. И ваше сердце найдёт наконец Хоть малое утешение, оно скажет, что чувствует. Я знаю, знаю. Его душит молчание. Абай ничего не ответил ему. Появился Бай Магамбет, и Абай, надев свой малахай, собирался уйти. Но в эту минуту в комнату вошла Афтаб вместе с прислугой которая несла белую фарфоровую миску с кумысом. Не успела она разлить кумыс, как за дверью раздался протяжный салем. Ассаламу алейкум. Все повернулись к дверям и сначала увидели камчу, а затем её владельца у тегильды, высокого казаха с узкой чёрной бородой. Давние приятели из Свата Абиши автоп и майсара приветливо встретили нового гостя и усадили за стол. С этим человеком не было скучно. Он умел развеселить молодёжь острым словом, отличной игрой на домбре. При нём время летело незаметно, и придя в дом Данияра днём у Тигельды нередко оставался здесь ночевать. Была у него одна странность. Незаурядный охотник и следопыт у тигельды в городе чувствовал себя совершенно беспомощным. Он сознал себя бишу. В городе я становлюсь глупее, чем верблюд в ауле. Чуть шагну в сторону и сразу же заблужусь. Если не поручишь кому-нибудь отвозить и привозить меня, то я не найду дороги ни в твой дом, ни в свой. Два раза посланца Абиша приводили и уводили у Тегильды. И вдруг он появился без поводыря. Так как беседа с отцом все равно была прервана, Абиш не безумысла задал у Тегильды коварный вопрос. Ты же говорил нам, что в городе заблудишься с первого шага. Как же ты всё-таки добрался, Утеш? Помогли жёлтая собачка и Барабай. Автап и Мысар весело переглянулись, а Утегильди стал рассказывать, как ни в чём не бывало. Ещё позавчера, собираясь к тебе, выехал я на самый край города и стал по переулке так, чтобы увидеть длинную шею барабая, из которой идёт к небу дым. Погнал коня, доскакал, поставил его хвостом к барабаю. А потом увидел перед собой широкую улицу и пошёл рысью. Что я запомнил совершенно ясно, это то, что когда подъезжаешь к вам, из подворотни выбегает желтая собачонка. Тут, если сразу свернуть за угол, и будет ваш дом. Но я и решил, что отныне эта собачка будет моим поводырем, с ней я в городе не пропаду. Вот так и сегодня. Доскакал я до Иртыша, Повернул на широкую улицу. А милая моя собачка, дай ей Бог удачи, уже лежала наготове у себя во дворе. Как только я показался, она выскочила из-под боротни. Я сейчас же свернул за угол и вот нашёл вас. Весело закончил у тегильды. Стесневшись оба и прикрывая лицо рукавом, майсора Заливал смехом. По, оффтеп, разливавший кумыс, чуть вздрагивали плечи. Абай остановил на рассказчике добрый взгляд. Ну а если не выбежит из-под бородни жёлтая собачонка? Как же быть тогда? Тогда "Я буду скакать взад и вперёд по этой улице до тех пор, пока она не выскочит", ответил Утегильды. Тут не выдержал и Абай улыбнулся. Радостно было Абаю в среди близких людей, и всё же сердце его не оставляло тревоги. Душа Абая была отравлена Ят словно перебродёл в ней и казался всё гошше и гошше. Всё же, уходя, обой добродушно пошутил над Утегильды. Ну вот, зачем ему город, та улица, номер дома? Есть у него жёлтая жучка. Ему и годя мало.